Глава двадцатая На поиски ушли часы В крохотном пабе, расположенном к северу от реки, маг-подмастерье, лорд Джон Кецаль, пустым взглядом взирал в кружку пива, которое пить не собирался. «Кажется, я чую его, милорд», — проговорил он тусклым голосом. «Кажется, чую». «Очень хорошо», — отозвался лорд Дарси. Он боялся сказать что-то еще. Все это время, следуя указаниям лорда Джона Кицаля, он делал отметки на карте, пока молодой мечеканец подбирался все ближе и ближе к черному магу, которого надлежало изловить. Это оказалось не так просто, как я ожидал, произнес лорд Кицаль. Лорд Дарси мрачно кивнул. Выслеживание ведьм по запаху, обнаружение психического зла, не похожи на ясновидение, и при том заклинания, которыми в своих целях пользовались лондонцы, ослабляли восприятие молодого подмастерья. «Непросто», — согласился он. «Скорее, не так надежно и точно». Его светлость понимал, что молодой подмастерье еще не отточил свое дарование, не довел его до совершенства, которое, конечно, придет только со временем. «Давайте попробуем еще раз. Напомните мне основные ориентиры, которые вы обнаружили». «Да, милорд» согласился молодой мечеканец. «Он окружен людьми, которые помогают ему, я имею в виду мастера Юэна. Но никто из них не станет рисковать ради него собственной жизнью. Его окружает колоссальное психическое напряжение, однако оно не связано лично с ним. Люди вокруг даже не подозревают о его существовании». «Насколько я могу судить по вашему описанию, милорд», — проговорил лорд Дарси, — Получается, что мастер Юэн окружен в основном ненаделенными талантом людьми, пытающимися использовать это дарование. Он разложил на столике карту Лондона. «Теперь посмотрим, можно ли как-то его обнаружить». Он постучал пальцем в точку на карте. «Начиная отсюда...» Он передвинул палец. «В этом направлении, так?» «Да, милорд», — согласился лорд Джон Кицаль. «И вот...» Лорд Дарси провел пальцем по карте еще дальше. «Отсюда!» – палец его продолжил движение. «Досюда!» «Так?» «Да!» Лорд Джон Кицаль ощущал направление и расстояние, но иной информации предоставить не мог. Лорд Дарси неоднократно повторял эту процедуру уже столько раз, что она превратилась в монотонную рутину. И все же данных с каждым разом становилось все больше. Наконец, лорд Дарси получил возможность начертить окружность на карте Лондона и ткнуть в нее карандашом. «Он скрывается где-то здесь. По-другому и быть не может». Он положил руку на плечо молодого подмастерья. «Я понимаю, как вы устали, милорд. Усталость — обычное состояние следователя, находящегося на королевской службе». Лорд Джон Кицаль расправил плечи и посмотрел на Дарси. «Я знаю, но...» Он постучал пальцем по очерченной области. «Это достаточно большой район. Я полагал, что сумею точно указать, где именно он находится». Он глубоко вздохнул. «А теперь, оказывается...» «Не стоит», — проговорил лорд Дерси. «Не надо так быстро сдаваться. Мы уже нашли его. Просто вы еще не осознали, каким тесным кольцом мы обложили нашу добычу. Теперь мы знаем район, в котором он находится». Однако не имея представления о его непосредственном окружении. Но тут я не в силах помочь, повторил лорд Джон Кицаль потускневшим голосом. На мой взгляд, можете, возразил лорд Дарси. Я прошу вас обратить особое внимание на символы, окружающие мастера Юэна Маккалистера. Не на его физическое окружение, а на духовное. И стал ожидать. Внезапно лорд Джон Кицаль посмотрел на него. Кажется, меня осенило. Посмотрим, начал Кицаль. Это щит герба, милорд. На серебряном поле Андреевским крестом пять ромбов алых. Продолжайте, Дарси торопливо сделал пометки на полях карты. Взгляд лорда Джона Кицаля был обращен в никуда. На серебряном поле, продолжил он, в широкой полосе посреди щита три черных трилистника, нижний перевернут. Лорд Дарси записал эти слова, а потом осторожно прикоснулся ладонью к поверхности стола. «Милорд, прошу еще одну подробность. Всего одну!» «На серебряном поле?» — произнес лорд Джон Кицаль, «Алое сердце!» Лорд Дарси откинулся вглубь кабинки и глубоко вздохнул. «Дело сделано, милорд. Сделано. Благодаря вам. Нам надо вернуться в Карлайл Хаус». Полчаса спустя ее милость Мэри, вдовствующая герцогиня Камберлендская, изучала ту же карту. Да-да, конечно, проговорила она, посмотрев на молодого мечеканца. Ну, разумеется, на серебряном поле Андреевским крестом пять ромбофалых. Она перевела взгляд на лорда Дарси. Пятерка бубен. Правильно, согласился лорд Дарси. Потом тройка трев, а третья туз червей. Именно. «Но вы сомневаетесь, что мастер Юэн прячется именно там?» Мэри снова поглядела на карту. «Нет никаких сомнений. Он, безусловно, там». Она подняла взгляд от карты на Дарси. «И вы ничего не предприняли, милорд?» Но тут же вспомнила про лорда Джона Кицали и поправила себя. «Милорды!» «Никакой необходимости в этом не было», — ответил лорд Дарси. «Милорд Дю Мактесума заверил меня». Что поймет, если мастер Юин оставит свое убежище? Так, милорд? Так, ответил Джон Кицаль и тут же добавил. Я не могу проследить все его перемещения, но если он отойдет слишком далеко от этого места, я это замечу. Но я не понимаю, откровенно произнесла ее милость. Почему милорд Джон Кицаль не опознал символы сразу? Она с улыбкой посмотрела на молодого мечеканского аристократа. Я ничуть не сомневаюсь в ваших способностях. Вы увидели эти символы, однако истолковали их через Геральдику, а не через игральные карты. Вне сомнения, вы можете это объяснить, однако мне, с вашего разрешения, хотелось бы узнать, как об этом догадался лорд Дарси. «На основе неизвестной вам информации», — улыбнулся Дарси, — «позапрошлой ночью, пока вы одевались к выходу, мы беседовали о Мечеко, и разговор зашел о тамошних азартных играх и развлечениях, я обратил внимание на то, что лорд Джон Кицаль ни разу не упомянул игральные карты, и поэтому решил, что там ими почти не пользуются. «В Мечеко», — добавил лорд Джон Кицаль, — «колоды карт считаются средством для предсказаний судьбы, к которому прибегают лишь беспатентные колдуны и черные маги. Я не знаю, каким образом карты можно использовать для игры, хотя, разумеется, слышал об этом». «Понятно», — проговорил лорд Дарси. «Поэтому вы истолковали замеченные вами знаки в геральдических символах, с которыми прекрасно знакомы. И тем не менее дали вполне понятное описание». Он перевел взгляд на герцогиню. «А теперь вопрос к вам». Он улыбнулся. «Если кто и знает горные клубы Лондона, так это вы». Мэри посмотрела на карту. «Так, в этом районе есть только одно подобное заведение. Там он и должен находиться. Это Манзана де Оро». «Ага», — сказал лорд Дарси, — «золотое яблоко. И что вам о нем известно?» «Оно принадлежит одному мавру из Гранады». «В самом деле», — удивился лорд Дарси. «Опишите его внешность». «О, это совершенно изумительная личность!» — проговорила ее милость. «Высокий, как и вы, и чертовски красив. Смуглый, почти черный, огненные глаза и небольшая остроконечная оборотка. Одевается великолепно, на восточный манер, носит огромный изумруд, на безымянном пальце левой руки и большой рубин, может быть, шпинель, на тюрбане. На поясе у него всегда висит усыпанный драгоценными камнями персидский кинжал, вероятно, стоящий целое состояние. Насколько мне известно, он отпятый негодяй, однако, если судить по манерам и осанке, несомненный джентльмен. Зовет себя Сиди Аль-Насир. Лорд Дарси откинулся назад и рассмеялся. «Позвольте спросить», — едким тоном поинтересовалась герцогиня. «Что в этом смешного, милорд?» «Прошу прощения», — проговорил лорд Дарси уже спокойным голосом. «Я не намеревался показаться нелепым». Это все наш мавританский друг. Воистину, Сиди Аль-Насир. Очаровательно. Этот джентльмен мне точно понравится». «А не будет ли с моей стороны слишком нецеремонно?» — любезным тоном произнесла ее милость. «Если я попрошу вас посвятить нас в свою шутку». «Очень уместное имя и титул», — пояснил лорд Дарси. «В вольном переводе Сиди Аль-Насир означает «Милорд-Победитель». Таким образом, он изящно дает знать богатым игрокам Лондона о том, что в его заведении проживает удача. «Да, милорд Аль-Насир придется мне по душе», — он посмотрел на герцогиню. «А вы вхожи в его клуб?» «Еще как». «И вы знаете это», — проговорила она. «Иначе не упомянули бы об этом». «Действительно», — обходительным тоном признал лорд Дарси. «Но раз вы уже и так участвуете в нашем маленьком предприятии, «Не стану отказывать вам в дальнейшем удовольствии. Надеюсь, вы поможете нам захлопнуть дверцу мышеловки». Он посмотрел на лорда Джона Кицаля. «Милорд, мы загнали добычу в угол. Осталось только поставить перед ней капкан». «В самом деле...» — «Милорд...» — с улыбкой кивнул маг подмастерья. «В самом деле...» — «Для начала...» Ночь выдалась ясной. Звезды на небе сияли, как бриллианты на черном бархате. Когда великолепная карета с гербом Камберлендов остановилась перед парадным входом в Манзана де Оро, лакей открыл многоцветную позолоченную дверцу и склонился в поклоне. Из кареты сошли четверо. Первой появилась сама ее милость, вдовствующая герцогиня де Камберленд. За ней последовал высокий худощавый мужчина в безупречном вечернем костюме. Третий пассажир, с муглолицей молодой человек с гербом герцогского дома Мактесума на одежде, не уступал ему в росте. Все трое низко поклонились четвертому пассажиру, как только тот ступил на землю. Его высочество князь Д. Владистов, невысокий и объемистый джентльмен, был наделен темной окладистой и тяжелой бородой, в его правом глазу красовался монокль. Он спускался из экипажа в молчании с великим достоинством, а спустившись, ответил на поклоны своих спутников с нисходительным наклоном головы. Ее милость де Камберленд кивнула паре портье, стоявших на вытяжку с каждой стороны дверей Манзана де Оро, и четверо прибывших проследовали внутрь. У внутренней двери спутник ее милости обратился к мажордому. «Доложите милорду Аль-Насиру», о прибытии ее милости Мэри, вдовствующей герцогине де Камберланд, лорда Джона Кицаля Дю Мактесума де Мичико, его сиятельнейшего высочества Жана, князя де Владистова и меня, лорда Дарси. Мажордом склонился в низком поклоне перед блестящей компанией. «Будет доложено его светлости», после чего обратился к вдовствующей герцогине. Прошу прощения. Ваша милость ручается за этих джентльменов. Конечно, Йомин Абдул. Властным тоном ответила ее милость, и все четверо переступили через порог. Лорд Дарси чуть замешкался, и когда лорд Джон Кицаль поравнялся с ним, шепотом спросил. Он здесь? Здесь, ответил лорд Кицаль. Я могу указать его местоположение с точностью до трех футов. Хорошо, улыбайтесь и следуйте за мной. Но дайте мне знать, если он сдвинется с места. И следом за ее милостью и роскошно одетым князем де Владистов они вошли внутрь. Большая прихожая, примерно 30 футов шириной, на 20 глубиной, ничем не намекала на то, что Манзана де Ора является игорным клубом. Помещение было обставлено в мавританском стиле, с точки зрения лорда Дарси, бывавшего на юге Испании, на севере Африки и в Аравии, слишком уж мавританском. Убранство было оформлено не то чтобы в стиле общественных заведений исламских стран, но в духе гарема. Стены занавешивала золотая парча или какое-то ее подобие. Арки были расшиты, иначе не скажешь, цитатами из Корана, крайне декоративными благодаря арабской вязи, но бессмысленными в контексте заведения. Полы покрывала мавританская плитка, расставленные со вкусом бронзовые горшки с землей, в которых цвели экзотические растения, стояли у стен. Посреди помещения играл золотой фонтан. Струи его сплетались в воздухе, образуя причудливые, неповторяющиеся узоры. Фонтан подсвечивался цветными фонарями, по-разному окрашивавшими игру струй. Вода стекала вниз по ступеням, рождая пивучий музыкальный звук. Вокруг фонтана стояли обменивавшиеся любезностями, хорошо одетые люди в вечерних нарядах. Повернувшись к мужчинам, ее милость улыбнулась. Не пройти ли нам в горные залы, благородные сэры? Князь Д. Владистов вопросительно взглянул на лорда Дарси. «Конечно, ваша милость!» — тут же откликнулся он. Вдовствующая герцогиня махнула рукой в сторону боковых дверей, уводивших из прихожей. «Вы составите мне компанию!» — и повела троих мужчин под правую арку. И горный зал оказался еще пышнее, чем прихожая. Расшитые алыми и пурпурными нитями золотые драпировки изображали сцены из древних исламских мифов — Однако их красота меркла перед восточным великолепием самой комнаты, только подчеркивавшим блеск вечерних нарядов людей, находившихся за игорными столами. Несколько особенно внимательных мужчин незаметно расхаживали между столами, наблюдая за игрой. Этих магов-подмастерьев, как было известно лорду Дарси, нанимали, чтобы вовремя заметить попытку любого из игроков воспользоваться талантом, дабы увеличить собственные шансы на выигрыш. От них не требовалось исправлять последствия магического воздействия. Они обязаны были только доложить о нарушении правил и изгнать нарушителя. Предполагалось, что проявления неоточенного таланта в любом игроке уравновешивают друг друга. Князь Де Владистов широко улыбнулся лорду Дарси и тихо произнес. Я также обнаружил мастера Юэна, милорд, хотя и не без помощи лорда Джона Кицаля. Он здесь, можно его брать. Он скрывается в комнате справа от нас, за аркой, испещренной этой пурпурной писаниной. «Ваше высочество чрезвычайно проницательны», — с поклоном ответил лорд Дарси. «Но какого черта? Куда же запропастился этот Сиди Аль-Насир?» Вопрос был чисто риторическим, и ответа он не ожидал. Мэри де Камберленд уверяла его в том, что Аль-Насир неизменно приветствует всех благородных гостей его клуба. Однако Мавра нигде не было видно. Тем не менее, князь на риторический вопрос лорда Дарси все же ответил. «Кажется, он в своем кабинете. Мы с лордом Кицалем до конца в этом не уверены, но согласны, что он похож именно там». «Хорошо, будем считать, что так», — кивнул лорд Дарси. Он с улыбкой приблизился к вдовствующей герцогине де Камберленд. «Ваша милость», — тихо произнес он. «Насколько я вижу, джентльмен, находившийся возле двери, последовал за нами сюда». Она даже не стала поворачивать голову. «Йомин Абдул? Да. Скорее всего, он удивляется, что мы еще не сели за Егорный стол». «Хороший вопрос с его точки зрения. Воспользуемся этим. Подойдите и спросите, где сиди Аль-Насир. Скажите, что желаете с ним поговорить, представить важного гостя государя далекого русского княжества Владистовского. И не видите причин, препятствующих ему лично поприветствовать князя подобающим образом, любым способом». Но убедитесь, что он стоит к нам спиной. Кивнув, Мэри направилась через весь зал к подручному Сиди, оставив своих спутников возле интересовавшей их двери. Как только герцогиня отвлекла внимание Абдула, лорд Дарси шепнул: Хорошо, готовы? Входим. Лорд Джон Кицаль повернулся лицом к публике, отслеживая каждое движение. Лорд Дарси и князь де Владистов шагнули к двери. Замок не зачарован заметил приземистый бородач. «Слишком многие ходят туда-сюда». «Отлично». Лорд Дарси потянул руку, повернул рукоятку и распахнул дверь. Спустя долю секунды они оказались внутри, и дверь за ними мгновенно закрылась. Внешность Сиди аль полностью соответствовала описанию герцогини, обнаружив в своем кабинете двоих незнакомцев. Он потянулся, было к ящику стола, но тут же замер. Его черные глаза смотрели на столь же черное дуло, обращенного к нему пистолета 36-го калибра. Затем он поднял взгляд на лицо человека, который держал это оружие. — С вашего разрешения, милорд? — холодным тоном проговорил он. — Я намереваюсь положить пустую руку на стол. — Настоятельно рекомендую вам так и поступить, — ответил лорд Дерси, бросив взгляд на человека, сидевшего за столом напротив Сиди Аль-Насира. — Добрый вечер, милорд. Судя по всему, вы меня опередили. Командор Лорд Эшли с улыбкой ответил невозмутимым голосом. — Это было неизбежно, но я рад вас видеть. Он посмотрел на Мавра. — Милорд Аль-Насир только что предложил мне поработать на правительство Польши. — В самом деле, милорд победитель. Лорд Дарси тоже взглянул на смуглого мужчину. Сиди Аль-Насир опустил ладони на поверхность стола и с улыбкой произнес по-арабски. «Значит, вы понимаете наш язык, благороднейший лорд?» «Увы, я не владею языком языков, как вы», — вежливо ответил лорд Дарси. «Однако мои скромные познания языка пророка вполне соответствуют большинству моих нужд». Тонко очерченные губы Сиди Аль-Насира изогнулись в улыбке. «Не мне возражать вам, благороднейший», — промолвил он. «Однако, если не учитывать того, что ваше произношение свидетельствует о том, что вашим наставникам был подданный Шахиншаха, ваше владение языком Корана вполне безупречно». Теперь уже лорд Дарси позволил себе слегка улыбнуться. «Действительно, моим наставником в изучении благородного языка пророка ислама был придворные тени Бога на земле, Шаха-Персии, однако, может быть, вы предпочтете» общаться со мной на низменном диалекте северо-запада Африки и Южной Испании? От резкой смены акцента лорда Дарси Сиди Аль-Насир недоуменно сморгнул, после чего брови его поползли вверх, а улыбка сделалась еще шире. «Ах, о мудрейшие, познания выдают вас! Немногие жители вашей Франкской империи с такой легкостью владеют языком языков. Таким образом, вы...» «Знаменитый Сиди де Арси! Воистину приятное знакомство, милорд!» «Надеюсь, что дальнейшее развитие событий докажет, что наше удовольствие от знакомства было обоюдным», — проговорил лорд Дарси и, сменив тему, добавил. «Впрочем, вы принимаете гостей, милорд. Не продолжить ли нам разговор на англо-френче?» франче — согласился Сиди Аль-Насир, взглянув на командора. «Так значит, это была ловушка?» Целиком и полностью, мой дорогой Аль-Насир, кивнул лорд Эшли. На мой взгляд, неудачное, с улыбкой проговорил сиди Аль-Насир. Плохо продуманное и плохо исполненное. Он слегка усмехнулся. Даже не буду отрицать истину. Посмотрим, сказал Лорд Дарси, но что есть истина? Улыбка не исчезла с лица сидиа Альнасира. Он не сводил взгляда с командора лорда Эшли. Тот не отвел глаз, после чего тоже с улыбкой посмотрел на лорда Дарси. «Простите, что втянул вас в эту историю. Я и не думал обнаружить вас здесь. Мы давно подозревали, что Манзана де Оро служит штаб-квартирой шпионской сети, работающей на его славянское величество. И чтобы выяснить это, я наделал здесь долгов». Он посмотрел на Сиди Аль-Насира. «Что-то вроде 150 золотых соверенов, милорд». Мавр вздохнул, не прекращая улыбаться. «Больше, чем вы сумеете заработать за год». Лорд Эшли невозмутимо кивнул. «Именно. И сегодня вы предложили мне выбирать. Или вы сообщаете о моем долге в Адмиралтейство, загубив тем самым, по вашему мнению, мою карьеру, или же мне придется стать шпионом его славянского величества». Сидеально Аль-Насир улыбнулся еще шире. «Вот поэтому я и сказал, что ловушка была плохо продумана, милорд Командер». «Я отрицаю, что делал вам такое предложение, и вам нечем это доказать!» Лорд Дарси, все так же не опуская пистолет, вновь позволил себе улыбнуться. «Милорд Аль-Насир, просто для вашего сведения должен сказать, что нисколько не сомневаюсь в том, что вы только что сделали такое предложение милорду-командору!» «Ах, милорд, вы, несомненно, не изволите сомневаться!» Сиди Аль-Насир блеснул белыми зубами в широкой улыбке. «Возможно, даже сам я в этом уверен. А что?» «И, конечно же, в этом уверен командор Лорд Эшли. Но...» Он развел руками. «Разве можно считать это доказательством? Разве примут его в суде?» Мавр изобразил глубокую печаль. «Конечно, вы можете выслать меня из страны. Для этого может хватить показания одного Лорда Эшли». «Однако одних подозрений достаточно лишь для того, чтобы заставить меня возвратиться в родную Испанию. Мне придется закрыть Манзана де Оро, как горько будет расставаться с холодным и туманным Лондоном и возвращаться в такую теплую, красочную и прекрасную гранаду!» Он вновь хитро улыбнулся. «Однако, боюсь, за решетку вы меня засадить не сумеете». «Возможно, на сей счет вы правы» проговорил лорд Дарси. «Впрочем, еще посмотрим». «Тем не менее, милорд, неужели настолько необходимо держать меня под прицелом вашего пистолета?» проговорил Сиди Аль-Насир. «На мой взгляд, это неблагородно». «Безусловно, милорд», — согласился лорд Дарси, ни на йоту не изменив положение оружия. «Если вы будете настолько любезны, что вытащите... Нет-нет, не пистолет». «Весь ящик из своего стола, так как внутри может лежать еще один пистолет». Сиди аль очень осторожно извлек ящик и положил его на крышку стола. «Пистолет у меня только один, милорд. Я не посмею прикоснуться к нему в вашем присутствии». Лорд Дерси посмотрел на оружие в одиночестве, лежавшее внутри ящика. «Ага», — проговорил он, — «Толедо, 39-го калибра». «Отличная вещь, милорд. Я походатайствую о том, чтобы его вам вернули, если позволит закон». Обсидиановые глаза Сидиальносира вспыхнули, когда он смерил лорда Дарси изучающим взглядом. В этот самый момент Мавр внезапно осознал, что информация, которая располагает Дарси, охватывает куда большую область, чем простое подозрение в шпионаже, и ловушка, в которую он угодил куда опаснее, чем можно было подумать с первого взгляда. «Возможно, милорд», — вкратчиво проговорил он, — «что лорд Эшли проигрывал вследствие махинации некоего мастера-мага, которого я уже собирался уволить. Командор уже долгое время заканчивал в существенном выигрыше. Упомянутый мною мастер магии вполне мог решить исправить такое положение, но в таком случае я не несу никакой ответственности за его действие». «Ах!» — выдохнул лорд Дарси. «Значит, мастер Юэн сумел превзойти небольшую способность к предвидению командора лорда Эшли». Не сводя глаз с идеальна он обратился к командору. «Во что вы обычно играете, Эшли?» «Красное и золотое», — ответил командор. «Понятно. В этой игре предвидение почти бесполезно, если против тебя играет настоящий мастер». Если вы поставите на любое число, чародей почти всегда сумеет отправить шарик слоновой кости мимо нужной прорези, даже если будет орудовать из соседней комнаты. Итак, мы имеем преднамеренную попытку завербовать командера посредством запланированного проигрыша. «Мы как раз подозревали нечто подобное», — бодрым тоном проговорил лорд Эшли. «И позволились идеально Сиру действовать так, как ему будет угодно, а потом посмотреть, что из этого выйдет». Сиди, пожалуй, плечами, все еще держа руки над столом. «Каким бы выводом вы ни пришли, гарантирую одно, этот маг более на меня не работает. Однако, согласно имеющейся у меня информации, вы стремитесь его арестовать. Возможно, я могу оказать некоторую помощь в ваших поисках и проинформировать вас о месте нынешнего нахождения этого мастера Юэна. В конце концов, мы все разумные люди, не так ли?» «Боюсь, что ваша информация уже не представляет интереса, милорд», — начал лорд Дарси. В этот миг дверь кабинета распахнулась, и внутрь ворвался лорд Джон Кицаль. «Берегитесь! Он идет сюда! Он знает, что его предали!» — выкрикнул он. Но не успел он произнести эти слова, как распахнулась внутренняя дверь кабинета. Мастер Юэн Маккалистер выскочил из нее, направившись к другой двери, за которой начинался путь на свободу. На его пути стоял лишь лорд Джон Кицаль. Черный маг махнул рукой в сторону молодого мечиканца. Лорд Джон Кицаль попытался движением руки отразить направленное на него заклятие, однако подмастерье ничего не мог противопоставить настоящему мастеру. Его защитное заклинание смягчило удар, однако полностью остановить его не смогло. Лорд Джон пошатнулся и опустился на колени. Он не упал, но застыл в коленно-преклоненной позе, и глаза его остекленели. Однако даже такая, хоть и незначительная помеха, все же замедлила движение мастера Юэна. Лже-князь Дея Владистов уже приступил к делу. Мастер Шона Лохлан сорвал с лица фальшивую бороду и выронил на пол моноколи с глазницы. Лорд Дарси не шевельнулся. Ему потребовалось все до последней унции самообладания, чтобы твердо направить свою руку на Сиди аль -Насира. Мавр также не шевельнулся, даже не отвел взгляд от дула пистолета в руке лорда Дарси. Черный маг повернулся лицом к мастеру Шону и взмахнул рукой, вычерчивая в воздухе причудливый знак сложными движениями пальцев. Лицо его исказила напряженная гримаса. Лорд Дарси и все, кто находился в кабинете, в полной мере ощутили тяжесть психического удара, нанесенного этим поспешно сотворенным заклятием. Все время, проведенное в этом убежище, мастер Юэн потратил на создание чар, необходимых для того, чтобы в нужный момент защитить себя. Мастер Шон О Лохлен, на которого и было направлено это заклятие, замер примерно на полсекунды. Но и он готовился к этой встрече и более того знал, с кем придется иметь дело, в то время как мастер Юэн понятия не имел, кто именно за ним явится. Мастер Шон поднял руку, начертав в воздухе знак. МакАлистер моргнул, стиснул зубы и извлек откуда-то из-под плаща длинный белый жезл. Никто в кабинете, даже лорд Дарси, не мог шевельнуться. Они оставались на месте отчасти из-за окружавшего их психического напряжения, отчасти потому, что хотели увидеть исход поединка между двумя мастерами магии, но главным образом потому, что чары приковали их к месту. За исключение мастера Шона, никто в комнате не осознал природу появившегося в руках мастера Йоэна белого жезла, Однако, едва увидев этот предмет, маг-коротышка сразу понял, что жазл изготовлен из бедренной кости человека, и в мгновение ока приготовил контрзаклинание. Мастер Юэн сделал выпад своим жазлом, сложив губы в злую ухмылку. Корональный эффект заклятия вырвался за пределы кабинета. В горных комнатах игроки на мгновение застыли, а потом без всякой причины стали делать крупные ставки на фаворита. Один молодой отпрыск состоятельного семейства поставил 50 золотых савиренов на пари, которые в случае выигрыша могло принести ему всего один серебряный савирен. В кабинете Аль-Насира лорд Джон Кицаль вдруг заморгал, лорд Эшли потянул шпагу из ножен, Сиди Аль-Насир нетвердым движением отодвинулся от своего стола, а рука лорда Дарси дрогнула на рукоятке так и не выстрелившего Хирона 36-го калибра. Однако мастер Шон отразил этот выпад, задуманный для того, чтобы заставить его пойти на глупый риск. Он решительно шагнул к мастеру Юэну и холодным и жестким голосом произнес «Именем гильдии мастер Юэн, приказываю покориться, иначе я не отвечаю за то, что сейчас произойдет». В ответ мастер Юин произнес три слова «злобных», «мерзких» и «грязных» и снова сделал выпад выбеленной бедренной костью. Но мастер Шон вновь выдержал всю тяжесть мощного психического натиска и без магического жезла, располагая всего лишь собственными пальцами, нанес свой последний решительный удар, не закончивший, тем не менее, поединок. Ибо мастер Юин повторил движение. Он сделал шаг вперед и повторил выпад белым, как мел жезлом, а потом еще раз шагнул вперед. Еще один выпад, еще один шаг, еще один выпад, еще один шаг. Мастер Шон отступил в сторону, внимательно наблюдая за мастером Юэном. Выпады черного мага более не угрожали толстенькому ирландскому чародею, ведь приходились в то место, где он стоял прежде. Мастер Шон с облегчением вздохнул. Надо бы остановить его, пока он не врезался в стену». «Что он делает?» — спросил лорд Дарси, не сводя пистолета с на Насира. «Он застрял в петле времени, милорд». «Я завязал узлом процесс его мышления. Его мысли следуют по кругу через все свои искажения, но окончают всякий раз там, где начали. Он будет повторять свои бесполезные движения до тех пор, пока я не выпущу его из петли». Несмотря на то, что мастер Юэн МакАлистер творил и творил свои тавматургические заклинания, все ощутили, что эффекты от чара слабли. Все, что творилось внутри цикла, владевшего мышлением мастера Юэна, магического эффекта более не производило. А как лорд Джон Кицаль? осведомился лорд Дарси? «О, с ним все будет в порядке, как только я освобожу его от чар!» «Великолепная работа! Мастер Шон!» — поздравил лорд Дарси коротышку мага. «Милорд Эшли, обратился он к флотскому офицеру. «Окажите любезность, подойдите к ближайшему окну, назовитесь и попросите помощь. Здание окружено караулом города Лондона».